Глава четвертая «Я сама», — Земфира строго зыркнула на пожей и ловко принялась зашнуровывать Юшман. Луиджи и Пьетро в нерешительности помялись на пороге и, не услышав от меня иного приказа, угрюмо-бурча вышли из комнаты. Я промолчал, хотя экипировать господина в доспехи, их прямая обязанность и даже привилегия, за которую они готовы сражаться с любым, не щадя себя, но не в случае с Земфирой». «Ее братья немного побаиваются, к тому же прекрасно знают, как относится господин к Сирийке. «Мой господин, я приготовила вам в дорогу лепешки и бастурму», — печально шепнула девушка. «Ты печалишься, моя ласточка?» Я взял в ладони лицо девушки и внимательно посмотрел ей в глаза. «Вы уезжаете, и ваша недостойная рабыня опять за свое...» Я притворно тяжело вздохнул. «Я так понял, что ты специально, чтобы позлить меня?» А сам внутренне улыбнулся, так как предсказал эту сцену еще пару часов назад, и даже знаю, чем она закончится. «Вы разлюбили меня, господин», — со слезой в голосе заявила Земфира. «Почему вы не берете меня с собой? Неужели вы... вы...» «М-да, в этом она вся». Девушку я нашел замурованной заживо в подземелье аббатства сент жюстин во время лотарингской кампании. Тогда еще не было известно, за что ее так жестоко покарали церковники, да я особенно и не разбирался, просто освободил девчонку и все. Думал, не выживет, но она выкарабкалась. Спасла серийку цыганка Лилит, знахарка, а одновременно с ней выходила и меня, после того, как вашего покорного слугу отравили, но об этой истории я уже рассказывал. Как позже выяснилось, Земфира оказалась христианкой, причем не новообращенной, а из древнейшей восточной конфессии маронитов и дочерью очень богатого купца из Алеппо. Каким образом она попала в европейский монастырь, долгое время оставалось неизвестным. Она скрывала эту историю, а я не спешил допытываться, но в итоге стало ясным, что ее обманным путем похитил португальский дворянин, а когда не добился от девушки взаимности, попросту сдал в монастырь. «Ежели доведется нам встретиться, Луиш Нуньес ответит за это. Но надо отметить, поступил он более чем гуманно, ведь мог попросту изнасиловать и продать пленницу в бордель, но это уже не важно. Совершенно неожиданно для себя я всем сердцем полюбил строптивую серийку. В свое время я послал весточку ее родителям и пообещал вернуть домой, а теперь... даже не знаю». «Господин», — печально и решительно произнесла она, — думаю, вам стоит продать меня». «Продать, говоришь?» «Да, нелюбимых наложниц всегда продают», почти выкрикнула девушка. В который раз я невольно залюбовался сирейкой. Когда мы ее нашли, земфира была больше похожа на замоченного воробушка, а сейчас... Всегда удивляюсь, каким удивительным образом в ней сочетаются европейская и восточная красота. Смолисто-черные вьющиеся волосы, и белоснежная, без малейшего намека на смоглость кожа. Огромные, миндалевидные, жгучие глаза и лицо с абсолютно славянскими чертами. А вот характер, скорее всего, как у тигрицы. «И долго ты будешь возиться?» — в комнате появилась Лилит. «Твои побрякушки я за тебя собирать буду?» Земфира в растерянности оглянулась на цыганку. «Да-да, тебе говорю», — заявила Лилит, притворно строго смотря на серийку. «Господин нас долго ждать не будет, и учти, едем верхом, так что обрядись соответствующим образом, а наряды твои придут с обозом». «Жан!» — счастливо воскликнула девушка и бросилась мне на грудь. «Так ты берешь меня?» Молча развернул ее к двери и придал ускорение, слегка прихлопнув по попке. Оставлять Серийку в Гента в опасной близости к Мэгги было бы не совсем разумно. «Герцогиня, в первую очередь, влюбленная женщина. Она может в порыве ревности попросту приказать устранить соперницу. Поэтому я решил перебазировать Лилит и Земфиру в свою усадьбу в Антверпене. Благо и там надо потихоньку обживаться». «Несносный злюка!» Земфира погрозила мне кулачком и пулей вылетела из комнаты. «Это точно злюка!» — пробурчала Лилит. «Издеваешься над девчонкой? Стой, стой, не шевелись, я помогу тебе!» «Да и я до сих пор не уверен, что поступаю правильно, взяв вас с собой. Мне через двое суток надо уже быть в Антверпене, поэтому никакого комфортного путешествия не ожидайте». «Сынок, сынок», — укоризненно покачала головой цыганка, «не так уж я стара, как ты думаешь. Но уже сидела в седле, когда ты еще не родился. А девчонка вообще разъезжает, как дикий турок, так что не беспокойся. На нас можешь даже не оглядываться». «Угу». Ага. «Подожди». Лилит положила мне ладонь на лоб и закрыла глаза. «Вай-вай, совсем заездила тебя, англичанка. И молчи, я сама знаю». «Ну что же, плохого я не вижу, вроде как давно любит. Но все равно будь осторожен и не забывай о Земфирке. Она точно любит тебя без памяти и всегда останется верной. А это...» Цыганка на мгновение изменилась лицом. «Что?» «Ничего». Она помотала головой, словно прогоняя видение. Я и сама не знаю. Ну вот, готов уже. А я пошла подгоню земфиру. Цыганка быстро вышла из комнаты. Я же сел поработать над картой. Черт, как же не вовремя. Шебека стоит после ремонта на верфи в Антверпене. Туда же ушел Гукер с экипажем. Так что вместо Баронии, до которой всего 12 лик, придется пилить в Антверпен, то есть все 50. А времени в обрез. Послы Луи из шато силе тур отправляются в Ларошель уже послезавтра. Правда, нас вручает, что им придется преодолеть расстояние даже больше, к тому же послы часть пути проплывут по Луаре, что еще больше замедлит франков. Так что мы должны успеть. Главное, чтобы информация оказалась верной. Вот же собака коронованная, что удумал. Луи собрался предложить Кингу Эдику, то есть королю Британии Эдуарду, тому самому, что единоутробный братец моей Мэгги, Вторгнуться во Фландрию и Брабант. Даже предлагает ему оплатить военную экспедицию и признать навеки вечной за британской короной крепости с городами на побережье Нидерландов. Обманит, конечно, на то он и паук. Но из верных источников стало известно, что некоторые авторитетные личности в окружении Кинга вовсю ему советуют денежки принять, оттепать все, что удастся, и в свою очередь кинуть паука. Вероятность такого развития событий, конечно, очень мала. Эдуарду сейчас не до Фландрии, но перестраховаться не мешает. А нагадить пауку, воспользовавшись моментом, тем более, что по мере сил я и собираюсь сделать. Бросил свинцовое стело с линейкой на стол и откинулся на спинку кресла. Интересно, что там Лилит привиделось? Как-то беспокоит меня этот момент. Лилит никогда ничего просто так не говорит. К тому же она немножечко ведьма, так что... «Что?» — спросил я сам у себя и, не найдя ответ, спрятал карту и принялся перезаряжать пистолеты и аркибузу. Это благородное занятие меня успокаивает. Примерно через час примчались братья и сообщили, что все и все к отбытию готовы. Но что же, действительно пора. Подвесил к поясу тальвар, засунул пистолет из -за кушак и вышел на крыльцо. — Здрав желаем, ваше сиятельство! — встретил меня на пороге дружный рев луженых глоток. Правда, на фламандском языке сие приветствие звучит не так браво, как на русском, но всё равно «звучит». Да, каюсь, сам научил, из хулиганских побуждений, и не только этому. Вот они, мои ухари-горлорезы, иначе и не назовёшь. Редкостной ценности и редкого качества народ. Как там говорил Маяковский, гвозди бы с такого народа делать, крепче б не было гвоздей. Или это поэт Николай Тихонов сказал, не помню. Да и неважно, важно, что это сказано как раз про моих живорезов. Некоторые со мной вместе еще со времен службы моей в должности лейтенанта арбалетчиков наемной в Атаге Рутьеров. Раньше они носили белые котты с красным крестиком на груди, а сейчас уже зеленые, с гербом графа Дагравея. Стоп, вру, конечно, еще даже не заказаны над доспешники с графским гербом, не успели. Так что пока герб кавалера Ордена Золотого Руна Барона Ван Гуттена, но это и не важно». Вот мордатый огненно-рыжий приземистый здоровяк с порубанной мордой Петер Ван Рис, Великолепный повар, да и рубака хоть куда. А этот верзила с кровожадной рожей. Сержант Якоб Бальзен. Одним махом, не отрываясь, выпивает бочонок пива и может из арбалета ласточки в глаз попасть. Рядом с ним Питер Недебокер и Курт Боулингер. Таких храбрецов Свет еще не видел. Тоже мастера-арбалетчики. Вот браво таращится гус Бромель. В прошлом отрядный капеллан банды рутьеров, а сейчас... Да и сейчас капелланом считается. А вообще он спится, от бога. Такие форт или пехотной пикой выделывает диву, даешься. Великан с рожей, сшитый, как у Франкенштейна, это Вильям Аскинс. Добрейшей души человек-муху зря не обидит. Он виртуозно владеет профессией профоса, то есть плача. Если Вилли сажает клиента на кол то можно быть уверенным, он и клиент сядет как положено и будет подыхать долго и мучительно. Немного в стороне от остальных держится Энвер Альмейда и еще десяток бородачей в челмах, мои аркебузеры. Они христиане, но живут на мусульманских территориях от того и такого сарацинского вида. На редкость способные к огневому бою народец, да и вообще бойцы из лучших. Было их больше, но остальные ушли домой. Ну и в завершение пятерка негров. Самых настоящих. Гавриил Зеонегра, в девичестве просто мвебы, у них главный. Этих негрил я освободил из рабства, и теперь они считают меня своим хозяином. Звери они бойцы, но и вида соответствующего. Враги особенно впечатляются, порой до смерти. Да и обитательницы борделей тоже. Правда, всего лишь до потери чувств. И тут непременно возникнет вопрос. А почему столь полезные и умелые люди находятся при мне, а не служат кому-либо другому? Ответ достаточно прост. В нынешнее время у всех есть хозяин. Сервы, виланы, даже свободные горожане все имеют своего господина. Мало того, это правило действует и на дворян, будь то барон, виконт, граф или даже герцог, все они имеют своего сюзерена. Я не упомянул о титулах, божьей милостью, так как на данный момент таковых уже почти нет. Одним из последних был мой папенька-конторманьяк, а я как наследник не в счет, ибо официально ему не наследовал. Есть еще владетельные герцоги, до недавнего времени таковых было целых два, а со смертью Карла Смелого остался всего один — Дюк Бретани. И еще, как ни странно, Виконт Беарна. Тот не только божьей милостью, но и его высочество, так как папа Римский признал его права как принца. Но это ненадолго, туда клятый паук уже внедрил свою сестру в качестве агента влияния, прекрасную Мадлен. «О, Мадлен, Мадлен, видно, не судьба». На этой феодальной лестнице каждый сверчок знает свой шесток. Так вот, будь ты хоть семи пяги во лбу, все равно твоя судьба во многом зависит от твоего господина. Причем далеко не всегда хорошего. Вот люди и стараются держаться толковых хозяев, потому что прекрасно понимают, только такие по достоинству оценят их службу. Конечно, в некоторых случаях можно поменять господина, но это достаточно проблематично, да и кто даст гарантию, что новый Сизрен будет лучше? В армии точно так же. У солдат это правило проявляется еще ярче. От правильного капитана во многом зависит не только солдатская жизнь, но и количество золотишка в машне. Что может быть важнее этого для служаки? Да ничего. Без лишней скромности скажу, именно таким командиром я и являюсь для своих людей. Они идут за мной, потому что понимают, я их никогда не предам и не брошу. Более того, всегда изыщу возможность достойно вознаградить. Стоп-стоп, что-то я ударился в самовосхваление. Прям бронзовею на ходу. О ком я еще забыл упомянуть. Ах, да, ну и, конечно, с нами отправляется юнкер Уильям Ван Брескинс вместе со своими двумя оруженосцами, Юргеном и Михелем. Здоровенные детины подстать своему господину, причем оба его дальние родственники по жене. Брунгельда ультимативно муженьку навязала. Храбрые молодцы, этого не отнять, но пока к ним присматриваюсь. Новые для меня люди. Тук их колотит нещадно, применяет прогрессивные методы воспитания и ничего терпят, ибо понимают, что в противном случае так останутся на всю жизнь мелкопоместными дворянчиками без титулов и чинов. Короче, банда еще та, общей сложностью 30 человек — это вместе с еще не представленными персонажами. Но есть еще один, с виду не такой лютый, но не меньшей полезности, если не больше Прошу любить и жаловать, мой обер аудитор, а если по-простому, то бухгалтер Хорст Дюль. Без меры въедливая и нудная скотина, но терплю, ибо стоит своего веса в золоте, если не больше, хотя порой невыносимо хочется его повесить. Ваш сиятельство, почтительно доложил Логан, все готово к маршу. Я скосил глаза и разглядел с краю строя Земфиру, Лилит и их общую служанку Мальвину. Сирийка умело грацевала на чистокровной арабской кобыле и больше всего походила на юного сарацинского воина без бороды. С длинными полами, зерцальный доспех дорогущего индийского изготовления, тюрбан, османский лук в Садаке, да длинный ятаган у пояса. Словом, лихая воительница. Кстати, владеет он вооружением вполне прилично. Луком так особенно. Ну-ну, посмотрим, как запоешь, когда пару дней по жаре погорцуешь в железе хотя, судя по ее упорству, должна справиться. Лилица облила приличие, не стала наряжаться в мужскую одежду и выглядела почтенной Кастильской Матроной. В седле держится уверенно, к тому же, когда отъедем от города, она пересядет из этой жуткой конструкции в нормальное мужское седло. Как и служанка, в прошлом боевая маркетантка по прозвищу «Волчок». Тоже проверенная, хм, в некоторой степени девица не должна подвести. Так, вроде все нормально. Все огонь, заводные лошадки с поклажей тоже на месте, значит, не стоит больше медлить. Я ступил с крыльца, огладил своего жеребца по холке и вскочил в седло. С богом, выступаем. Покрутил головой, определил, что горожане только начали вставать, и из озорства скомандовал: Запивай! Вилли Маскинс немедленно затянул пронзительным тенором Зеленою весной, под старою сосной! «С любимою Петр прощается!» Кольчугой он звенит и нежно говорит «Не плачь, не плачь, Гертруда, красавица!» И уже через мгновение его поддержал дружный рев пропитых глоток, пронесшийся громом по узеньким улочкам. «Гертруда молчит и слезы льет от грусти, болит душа ее!» «Кап-кап-кап, из ясных глаз Гертруды капают слезы на копье! Кап-кап-кап, из ясных глаз Гертруды капают горькие! Капают, кап-кап, капают прямо на копье!» А я, слыша истошные проклятия разбуженных бюргеров, счастливо расхохотался и пальнул из пистоля в воздух. «Нет, черт возьми, жизнь все же отличная штука, весело мне, мать вашу, воевать едем, а это всегда весело!»